Дурацкая ситуация. Того мужика действительно порядком на к черге уже и след, конечно, простыл. А трезвому того гляди по его милости придется оправдываться, доказывать, что не под градусом. Лёша немного постоял у стены, потом пошел к выходу, пошел громко сказано. Он откровенно вылочил ногу и было такое ощущение, что левая штанина джинсов сделалась тесноватой, бедро кажется распухало. И он догадался, что хрен на фолкоголик по нечаянности крепко причесал ему нерв. И почему? Случайные удары всегда снайперски попадают именно туда, куда надо, по той же причине, по которой больным местом всегда обо всё задеваешь. Никогда раньше он не замечал, что от эскалатора до наружной двери было какое-то расстояние. Теперь оно показалось ему бесконечным. Казавшись на улице, Лёша остановился перевести дух. Он почему-то вспотел, хотя ему было холодно, а стоило чуть наклониться, чтобы еще разок потереть больное бедро, и голова противно закружилась, так что освещенные ларьки поплыли перед глазами. Этого только не хватало. Не раскисать. Лёша упрямо развернул плечи, жал зубы, выпрямился, не подпуская к себе черноту. Потерял сознание. И завалился в талую грязь, растоптанную сотней минут. Без памятства длилось около минуты. Лёша задвигался, сумел сесть, сообразить, где находится, а потом подняться. Поймал краем глаза чей-то насмешливый презрительный взгляд. Молодой. А туда же в сосиску, в стельку, в дрезину. Он почувствовал, что страшно, а зяб. И с обидой подумал, как сейчас доберется домой. И первое наперво заляжет в горяч, очень горячую ванну, а потом попросит маму хорошенько растереть ему ногу и в самом деле выпьет чего-нибудь. Вот назло всем возьмёт и выпьет, для согреву и для снятия стресса. Он кое-как одолел несколько ступенек, спускаясь с Сокольской станции, из околыалка остановки автобуса. Мимо еще открытых ларьков, мимо опустевшего петочка, где днем работал книжный лоток. Чего, сказал себе Леша, чего? Это когда-нибудь кончится, не раскисать. Хватая за стены киосков, он еле-еле дополз до угла, потом на одном самолюбии перетащил себя через улицу, промочив ноги в выбоинах трамвайных путей, думать сделало совсем трудно. Перед остановкой автобуса раскинулась обширная лужа. По оттепельному времени она не оттаивала и не замерзала, так, каша из воды со снегом и льдом. Лёше показалось слишком долго обходить её кругом, и он зашлёпал наpremiк в брод. Уже почти перейдя, он снова упал, правда, лишь на колени. С большим трудом встал. Теперь кроссовки и джинсы на нём были мокрые совершенно, да и куртка наполовину Он подумал о том, что в таком виде его в автобус могут и не пустить. Ничего, как-нибудь. Он контролёршу уговорит, вдохнёт, если потребуется. Она поймёт, ведь все люди, все человеки. А то глядишь, ещё и знакомый пойдёт. Ведь он этим маршрутом почти каждый день из дому и домой, домой. Лёша схватился за металлический столб, на котором держалась железная крыша, призванная защищать пассажиров от непогоды. В руках тоже не стало никакой силы. Он испугался, что опять упадёт, или, того хуже, не сумеет забраться в автобус, когда из темноты выплывут фары и перед ним с шипением раскроется дверь. Под крышей ещё сохранялись дощатые останки когда-то установленной скамеечки. Можно сесть и подождать, давая отдых ноге. Лёша дохрамал, оставшись от два шага, сел и прижался спиной к рёблёной стене. Холод сделался нестерпимым. Он неуклюже засунул руки под мышки и ощутил, как уплывает сознание. А сеей раз оно уходило медленно, постепенно и неотвратимо. Лёша откинулся затылком к стене, чтобы не свалиться на землю. Звуки и огни начали отдаляться, в ушах нарастал звон. А ведь я, кажется, умираю, подумал молодой журналист. Мама, Им уз хотелся отчаянно закричать, но он не закричал, даже и для этого уже не было сил. Он ничего не мог сделать, совсем ничего, не мог остановить это сползание в никуда. Потом все стало меркнуть.